Глава пятая. Истина где-то рядом. Они шли под покровом ночи. Непроглядная чернота залила всё над головой, скрывая звёзды и луну. Стража вела задержанных по мощёной дороге к Белому замку, горой, вставшему на горизонте. Ноги стёрлись в кровь, а попытки что-либо разузнать всякий раз разбивались о безмолвии. Нериса оставила надежды получить ответы, когда на очередной её вопрос ответили грубым толчком в спину, от которого она чуть было не упала носом вперёд. На магию совсем не осталось сил. Последние теплящиеся крохи энергии Нериса потратила, когда петляла вместе с залией по лабиринту улиц, спасаясь от стражи. Как же горько было от мысли, что столько усилий было потрачено зря. Грела лишь мысль, что чародейке удалось спастись. Дорога всё тянулась нескончаемым шлейфом. В крошечных окнах встречных домов скользили смутные тени, но никто не торопился помочь арестованным. Люди боялись выходить из укрытия, и скоро их животрепещущий страх впитался в её душу. К моменту, когда Нериса признала, что никто не выйдет задержанным на помощь, её голос осип от бесконечных вопросов. Теневые стражи плотным кольцом сомкнули ряды вокруг семерых. С таким конвоем не было никакой надобности в кандалах. Увлекаемая течением Нериса шла со всеми в один такт. В конце концов, убеждать себя в лучшем исходе не осталось ни сил, ни уверенности, и тогда в голову пришла отчаянная мысль — снова попытаться сбежать. Выждав подходящий момент, Нериса толкнула соседа плечом и проскользнула через ряд стражи, намереваясь укрыться в ближайшей тени переулка. Она бежала, игнорируя оклики, как вдруг путь пересекла появившаяся фигура бурого скакуна с беловолосым всадником в седле. Теневой страж быстро соскочил со спины коня и схватил Нерису за предплечье, пресекая попытку бежать. Снова она оказалась в кольце прихвостней короля, на этот раз со связанными за спиной руками и обутыми в колодке ногами, чтобы больше не возникало желания растолкать стоящих по соседству и пуститься в бега. Понуро шагая с остальными, Нериса стала прислушиваться к разговору теневых стражей. На повышенных тонах они обсуждали вопрос о неповиновении, о нарушенном соглашении и чьем-то гневе. Их болтовня не представляла особой ценности, но Нериса дала себе обещание, что запомнит все до последнего слова, чтобы было чем поделиться со старейшинами на клыке. Наконец разговор утих, и тишина накрыла процессию. Только топот копыт бурого коня нарушал тишину. Сощурив глаза, Нериса не без интереса осматривала беловолосого воина в доспехах, запомнила черты его лица, звучание голоса. Всё в страже выдавало в нём уроженца рафтмора Терракотовый цвет кожи, крупное телосложение, крепкие руки, даже звучание голоса, глубокое и босовитое. Скоро позади остался городок грифу и перед семёркой возник белокаменный замок с острыми шпилями. Как наконечники стрел, крыши упирались в чёрное небо и частично скрывались за тучами. Нериса напрочь потеряла ход мыслей. Не знающий границ ни в ширину, ни в высоту дом короля, горой стоял на землях гринфорта сверкая белизной рифового камня столь дорогого и бесконечно прочного материала. Громоздкий барбакан на подступах к дому короля первым приветствовал семерых, пугая размерами — Проход в массивном сооружении тянулся ввысь и зиял, как пасть чудовище, отчего стало совсем не по себе. Не видавшая на своем веку и на пройденных землях ни замков, ни богатых домов, Нериса была повергнута в шок одним только видом постройки на подступах к обители королей. Стараясь не выдать испуга, она попыталась опустить взгляд, но глаза предательски поднимались и жадно изучали размах этого каменного произведения искусства. Пройдя сквозь пасть внешнего сооружения, семеро задержанных вновь оказались под открытым небом. Их подвели к навесному, в это время опущенному мосту, под которым стелилась лентой водная гладь. В этой тихой реке нетрудно было опознать ров. При виде водной стихии в груди больно кольнуло Нериса вспомнила, что она подвела весь Ковен и Нову. От злости ладони сжались в кулаки. Больше сознание не будоражили ни крепкие стены с бойницами без единой прорехи, ни фигуристые турели со строконечными шпилями, ни объёмные башни с крошечными оконцами. Утонувшая в собственных тревогах, Нериса даже не заметила, как прекрасный белый камень сменился на бурый, а над головой вместо неба сомкнулся свод. плеч коснулась прохлада, пальцы и нос тут же замёрзли. С ужасом Нериса обнаружила, что всех задержанных свели в подземелье. В голове будто что-то переменилось, сердце пропустило удар. Былое рвение вернулось, заклокотало в груди. И Нериса громко, чтобы услышали все, обратилась к страже. «Скажите, наконец, чего от нас хочет король?» Стража ничего не ответила. Никто из арестованных не поддержал ни словом, ни даже взглядом. Это бесконечное безразличие к собственной жизни разожгло огонь в душе. Если задержанные глупцы смирились со своей участью, Нериса готова была еще побороться. Она противилась, когда ее арестовали. Билась, брыкалась и не оставляла попыток бежать. Пыталась использовать последние силы, но тщетно. Магия иссякла. Руки и ноги обняли кандалы. Однако Нериса не считала себя пленницей. Загнанная в угол, откуда не было выхода, она не готова была сдаваться так просто. Выкручивая руки за спиной, Нериса попыталась ослабить путы но веревка крепко впилась в кисти, до крови терзая плоть. Благо, кандалы с ног сбросили, когда на пути возникли ступени. Семерку уводили все ниже, в глубь подземелья, и на одной из развилок Нериса поняла, что светловолосый Рафтмур пропал. Вскоре всех задержанных свели в просторную темницу и рассадили по разным углам. К Нерисе подошел юный страж, в котором она безошибочно, пусть и с большим опозданием, Узнала мальчишку, который совсем недавно явился в королёк и общался с трактирщиком. Всё это было как будто в другой жизни. Вид относительно знакомого лица вновь всколыхнул по бурю. «Для чего мы здесь?» Нериса настойчиво повторила вопрос, обращаясь к воину. Страж молча взглянул ей в лицо и отвернулся. Не таким молчаливым он казался в трактире. Нериса услышала собственное рычание. Она резво шагнула вперёд и толкнула мальчишку плечом. «Отвечай же ты!» «Это ещё что такое?» — прикрикнул страж постарше, резво пересекая темницу. «А ну-ка, сядь!» гаркнул он и грубо толкнул Нерису. Уставшие ноги подогнулись, и она упала на скамью. Руки чесались свернуть стражнику шею, но тугие путы не давали даже пошевелить пальцами. «Мы имеем право знать, почему нас задержали!» — подал голос второй задержанный, вдохновившийся мятежом. «Да». Неуверенно поддержала пышнотелая женщина, зябко потирая продрогшие плечи. «У меня и муж, и дети. Пойди, изводят себя, переживают, где их мать». Стражи не отвечали, тихо переговариваясь о чём-то между собой в полголоса. Люди принялись перешёптываться, но Нериса неотрывно наблюдала за знакомым лицом, и, наконец, почувствовав на себе её взгляд, молодой теневой страж повернулся. «Несовестно отбирать у детей матерей и отцов», Нериса склонила голову набок наблюдая, как щёки юноши заливаются краской. В этот простой вопрос она вложила не только любопытство, но и гнев, что терзал её собственную душу многие годы. «Эй, ты!» — снова огрызнулся старший теневой страж. «Ещё одно слово, и кляпом обзаведёшься!» «Полно!» — прошипела Нериса. «Разве того, что мои руки связаны, а я томлюсь в темнице, недостаточно для того, чтобы ты упился своим превосходством?» Мужчина скривился и побагровел. Он вырвал из рук товарища лоскут грязной ткани и бросился было вперёд, но не успел подступить слишком близко. Засов на двери скрипнул, и та отворилась. Задержанные притихли, стражи вытянулись по струнке. В одно мгновение замолчали все без исключения. Нериса выпрямилась. В числе пришедших она безошибочно узнала Самоэля, младшего сына короля. Однажды Нериса видела его изображение, но не подозревала, какой мальчишка в действительности. Воочию Самоэль выглядел просто огромным, грубым и неотёсанным. Вместе с ним в темницу вошёл человек в шерстяном упленде. Нериса поёжилась. Выглядел этот мужчина как сама смерть. Именно от его присутствия сделалось нехорошо. Вскоре в темницу беззвучно скользнули ещё двое в одинаково блеклых мантиях с покрытыми головами. Чтецов было невозможно не узнать. При виде магов разума кровь похолодела в жилах. Ведьмак ведьма присягнули королю верности, выдавая своих собратьев при чтении. Нерисе захотелось плюнуть каждому из продавшихся мразей в лицо. «Ваше... ваше высочество!» — неуверенно воскликнул мужчина с жидкой бородой. «Смилуйтесь! Зачем мы королю?» Принц сам не ответил. Он с презрением осмотрел людей и поморщился. Вид собравшегося с брода явно вызывал у него отвращение. Отвернувшись, Самыйль невзрачно махнул рукой и обратился к чтецам. «Начинайте!» «Да что же это?» — воскликнула пышнотелая женщина. «Я хочу домой!» — запричитала щуплая девчушка. «Милорд!» — возвал мужчина с бородой, заламывая руки в мольбе. Голоса запели наперебой. Нериса недоверчиво покосилась на арестованных, где раньше прятался пыл этих людей. Очевидно, сейчас он мало поможет. Ведьма отвернулась опустила глаза боковым зрением, наблюдая за фигурами позади младшего принца. Чтицы беззвучно обошли его и подошли к первому человеку, взяли его за ладони. События развивались слишком быстро, а веревки никак не поддавались. Нериса начала тереть путы о камень, и по рукам потекла кровь. Нужно освободиться раньше, чем чтецы подойдут. Стоит им только приложить руки к плоти, и сущность ведьмы будет раскрыта. Ком подступил к горлу от мысли, чем чревато подобное разоблачение. Нериса продолжила возиться с веревкой, не зная наверняка, что именно будет делать, когда она разорвется. Биться, прорываться через стражу и стены, не узнав толком секретов замка — гиблая затея, но не рискнуть было нельзя. Кровь впиталась волокна веревки, стала душно и дурно в холодной темнице. Смакуя проклятие, Нериса продолжала бороться с путами. Мужчина и женщина в белом подступили к соседнему человеку и взяли его за ладонь. Нериса отвернулась и потупила взгляд. Немного утешала мысль, что очтецы не могли сказать наверняка, какой именно маг перед ними. Маги разума улавливали колебания колдовства в теле, присасывались к несчастному точной пиявке, но чтобы узнать, какая именно магия сосредоточена в чародеи, необходим был обряд куда более сложный, древний и мёртвый. Наконец верёвка сдалась. Окровавленные путы соскользнули с кистей. Нериса прижалась к стене, по-прежнему пряча руки за спиной в попытке сохранить свою удачу в секрете. На магию сил не оставалось, но можно было попытать счастье и сразиться без колдовства. Взгляд Нериса опустился на меч в ножнах юного воина, который все так же стоял с опущенной головой. Интересно, сколько весело оружие? Филигранный узор на Эфесе выглядел внушительно и не мог не вызвать восхищения, но этого было недостаточно. Гилмар всегда учил, что не следует хватать руками что-то незнакомое. Вдруг ждет подвох. Было бы глупо со стороны Нерисы броситься к воину и тянуть из ножен меч, который ей просто физически не по силам удержать в руках. Взгляд Нерисы зацепился за ремень, удерживающий оружие воина, и она обратила внимание на то, как сильно были оттянуты лямки ножен. Она подметила, не поцарапаны ли латы, оценила, как сильно истерся металл. Изучив все детали, Нериса пришла к заключению, что удержать оружие стражника ей по силам. Поэтому, не теряя ни мгновения, сорвалась с места и с силой врезалась в ничего не подозревающего юношу. Благо, она была крупнее него и выше на полголовы. Звучно заскрипели доспехи. Не успел теневой страж среагировать, как Нериса выхватила из его ножен меч и оттолкнула юношу ногой. От удара он упал на соседнего воина. Замешательство продлилось недолго. Тут же к мальчишке на помощь бросился еще один страж. Увернувшись от разящего выпада, Нериса развернулась на пятках и занесла меч для замаха. Как вдруг по рукам, от кончиков пальцев до самых плеч, прошла колотящая вибрация. Нериса не слышала звон лезвия и протяжный металлический ляск, но почувствовала, что клинок в руках задрожал после того, как по нему ударили плашмя вторым лезвием. Украденный меч невероятно потяжелел и вывалился из рук, но удариться о каменный пол не успел. Перехватив оружие в падении, молодой человек в походном дублете темно-изумрудного цвета выпрямился во весь свой немалый рост. Его дымчато-серые глаза сверкнули в свете факелов, черты лица четче проступили из тени, и Нериса опознала того, кого две луны назад видела в порту Одичалого берега. Слова застыли в горле, руки онемели после удара, да и бросаться на старшего сына короля было не с чем. Оружия нет, как, впрочем, и магии. Стража взяла Нерису в кольцо и вновь связала. Спрятав собственный меч обратно в ножны, Лоран повернулся к обезоруженному воину и грубо всучил ему потерянный клинок. — В следующий раз невнимательность может стоить тебе жизни. — Да, ваше высочество. — пробормотал в ответ мальчишка, виновато забирая оружие. — Усадите девчонку! — капризно приказал Самоэль, возвращая порядок, так злостно нарушенный попыткой мятежа. — Вот еще! С вызовом воскликнула Нериса, старательно извиваясь в руках стражи. «Мы имеем право знать, по какой причине нас держат в этих стенах. Если король не в силах истолковать природу своего интереса, то у народа есть повод усомниться в его намерениях». Звук ее голоса еще долго звенел по каменным стенам подземелья. Все собравшиеся затаили дыхание. Самуэль покраснел от злости, Лоран удивленно изогнул бровь. «Если король не согласен считаться с народом, я плюю на такого короля!» отчеканила Нериса. Чтецы ахнули. Задержанные одобрительно загомонили и подняли кулаки, подхватывая протест. Страже пришлось подступить каждому простолюдину, усмиряя пыл. Небольшую темницу наполнил шум голосов и вопросов. Но люди короля не спешили с ответом. Может быть, не хотели тратить время на то, что будет забыто? Однако Нериса не готова была мириться с подобным раскладом. «Ты не смеешь так говорить про своего короля». Возмутился человек в шерстяном мупленде. «Да, может быть». Нериса гордо задрала подбородок, отбрасывая с лица прядь волос. «Зато я смею просить ответа. Это всё, что я могу. Разве я многого требую?» «Твоё стремление получить ответы весьма интригующе». Лоран лукаво сощурил глаза и склонил голову набок Нериса выдержала на себе пронзительный взгляд, ни разу не отведя глаза в сторону. Но от чувства, что её прочли как открытую книгу, стало не по себе. Что же интригующего в желании человека знать, что его ждет?» Парировала она, на что Лоран ответил хитрой улыбкой. «Раз не терпится получить ответ так узнай!» Самый льзвучно щелкнул пальцами и указал чтецам на Нерису. Стража незамедлительно подтолкнула ее каменной скамье и грубо усадила. Нериса схватилась за холодное сиденье и не заметила, как самый краешек валуна чуть надкололся у нее под ладонью и соскользнул в темноту. С тихим стуком крошечный камешек подкатился к ногам. Глядя во все глаза на магов разума, Нериса не придала этому никакого значения. Чтецы безмолвно подступили к ней, и Нериса больше не противилась судьбе, бежать было некуда. Закусив до крови щеку изнутри, она наблюдала, как ладони магов разума оплели ее руки. Совсем недавно Залия таким же образом пыталась достучаться до сознания юноши в трактире «Королек». Вновь события этого вечера показались отголосками прошлой жизни. Нериса смотрела на тонкие пальцы чтецов, будто бы не своими глазами. Пугающий до потери пульса обряд завершился так скоро, что случившемуся было сложно поверить. Опустив на свои руки пустой взгляд, Нериса с ужасом взглянула на собственные ладони с линиями и полосами. Что открыли эти витиеватые строки чтецам? Не спеша маги разума обошли каждого, стерпели проклятия и упрёки. Наконец они завершили обряд. Выпрямившись, покрытые блеклыми сутанами, чтецы засеменили к сыновьям короля и заговорили в полголоса. Их разговор был не слышен, но и без этого стало понятно, что за тайны струились с языков магов. Нериса поежилась, окинув внимательным взглядом руки теневых стражей у себя на плечах. «Теперь не сбежать». Наконец чтецы ушли, а Самойль рассек воздух взмахом руки. Бунтаря и мятежницу под стражу. Отмыть и остричь, заключить в камеры на нижнем уровне. Что делать с остальными, вы знаете. Дурной кошмар продолжался его отравляя все существо. Холод камня морозил до костей и впивался в спину. Сколько прошло времени с момента заточения. Нериса сидела на голом полу, прижав к груди ноги в жалкой попытке согреться. Ее одежду забрали, выдав вместо теплого сюрко изъеденное молью нижнее платье. Волосы неприлично коротко остригли в знаке позора. Звякнув цепями, Нериса в который раз подняла руку и зарылась пальцами в ничтожно короткие локоны, вьющиеся в беспорядке на голове. Она осталась ни с чем, с ощущением многоты и без энергии. Сил на колдовство не оставалось. Содрогаясь от гнева, Нериса дрожала всем телом, проклиная себя за глупость, трусость и слабость. Ее так легко пленили. Тем самым она подвела старейшин, нову, саму себя ведь у неё не было шанса вернуться. А ещё она ничего не выяснила про родителей. Какова теперь цена знанию, что король действительно выискивал и отлавливал ведьм? Раскрыть этот секрет Нериса могла лишь своей сокамернице. Тощей крысе, что злобно шипела, стоило громко звякнуть кандалами на руках. Тяжело дыша, Нериса откинула голову к стене и ударилась о камень затылком. Стены темницы давили, сводя с ума. Будучи в безвыходном положении, Нериса горько засмеялась в приступе истерики, думая, что сказала бы Ниарин увидеть воспитанницу в таком состоянии — униженной, закованной в кандалы, оставленной на волю жестокого короля и холодной темницы. Ниарин бы не пожалела ее. Наставница учила, что решение проблемы зависело от стойкости духа. Разве боялся огонь пожрать целый лес? Нет. Огонь разгорался сильнее, набирая мощь, рос и побеждал. Гилмор повторял, что нет ничего важнее способности контролировать себя и в то же время умения давать волю силе. Море безмятежно убаюкивало крошечные шлюпки на волнах, но стоило чему-то разгневать стихию воды, как на море поднимался неудержимый шторм. Вода топила и смывала все с лица денного мира. Сайрус наставлял, нет такой преграды, которую нельзя миновать, в том числе и собственную неуверенность. Ни один валун, ни одна льдина не стояли на пути ветра. Извиваясь и закручиваясь, собираясь силами, стихия воздуха ударяла, прокладывая себе путь, срывая настил с крыш, прижимая траву к земле. Воздух просачивался сквозь щели, всегда находя выход. Галин спокойно говорила, что сила формируется, когда душой и телом владеет покой. Разве мог прорасти росток, если земля трещала по швам под натиском землетрясения? Для того, чтобы воспарял дух, нужна была твёрдая почва. Наконец озноб прекратился. Нериса слепо смотрела в пустоту, понимая, что своей трусостью предала Галин. Сомнениями отказалась от слов Неорин, бездействием от наставления Сайруса. Находила отговорки, чтобы не следовать советам Гилмра. Стыд охватил Нерису, и мышцы тут же налились свинцом. Разве старейши научили ее плакать и дрожать от страха? Разве они велели сдаваться? Нет, если уж подул сильный ветер, буря скорее сметет все на своем пути, чем отступит. Всю свою жизнь, все годы с момента исчезновения родителей Нериса училась. И уроки не прошли даром. Стерев грязь со щек, Нериса выдохнула и только сейчас поняла свое преимущество. волю бесов-пересмешников она оказалась в доме Кастера, средоточии тайны загадок. Ответ на один из вопросов уже был получен. Королю действительно нужны были магии, среди задержанных он выискивал именно их. Но с какой целью? Чтобы помешать проклятию Адханы? Если так то что именно он намеревался делать? Память подкинула новое воспоминание. Корабль в порту одичалого берега и загадочный пассажир, доставленный королю. Вряд ли Кастер стал бы посылать за дорогим гостем теневую стражу при оружии Как петь дать? Эта очередная жертва короля томилась в одной из темниц. Одна догадка сплелась с другой. Нериса поднялась на ноги, звякнув колодками. Из темноты зашипела крыса, сверкнув черными глазками бусинами. Не обратив внимание на соседку по заточению, Нериса принялась мерить клетку шагами. Нужно было выбраться из темницы, но для начала освободиться от оков. Следовало найти задержанного королем гостя с одичалого берега, поговорить. Наверняка враг Кастера нашел бы общий язык с еще одним врагом его величества. А потом бежать тайными коридорами подальше от замка Гринфорта. План действия складывался узором в голове, как опавшая листва в мозаику на поверхности озера. Нериса повернулась к массивной двери, закрытой с другой стороны тяжёлой задвижкой. Сквозь прорези в дереве было видно скучающих стражников. Нерису наполнила уверенность, холод отступил. Она подошла к решётке и высунула сквозь прорези руку, насколько позволяли кандалы. «Прошу, мне... мне плохо...» Задыхающимся голосом позвала она и тут же припала к земле, исчезнув из вида. Кандалы ударились о каменный пол. До мастерства залии нериси было далеко, но постановка возымела нужный эффект. За дверью раздались торопливые шаги. Один из стражников бросился к темнице и схватился за прутья в оконной прорези, просовывая нос в темноту. Посмотрев на него снизу вверх, Нериса сильнее прижалась к стене, уходя из зоны видимости. — Эй! — окликнул стражник. — Отзовись, ведьма! Желание обрушить на его голову каменный свод стало просто невыносимым. Но на это не хватило бы сил, а потому пришлось промолчать, заставляя стражника топтаться на пороге в попытке принять решение — зайти или нет. «Ну чего там?» — раздался в отдалении второй голос. «Откуда я знаю?» «Так проверь». Засов с той стороны звучно брякнул. Скрипнули петли, и массивная дверь, опоясанная железом, отворилась. В темноту проникла полоса света. Нериса притаилась, перехватив поудобнее кандалы и напрягла мышцы ног, готовясь к прыжку. Один противник был не страшен, но пара — это была задачка посложнее. Благо, Нериса хорошо усвоила уроки Сайруса, а мышцы и тело запомнили приемы и выпады. Стражник осторожно заглянул в полумрак. Должно быть, он ничего не видел дальше полосы света. Мужчина сделал шаг внутрь темницы и накрыл рукой эфес меча, заподозрив неладное. Страж повертел головой, осмотрел пол и слишком поздно поднял глаза. Нериса атаковала. Она бросилась всем телом вперёд и обрушила тяжесть кандалов на лицо стража, толкнула его к стене. Раздался характерный хруст. Из разбитого носа мужчины брызнула кровь прямо Нерисе в лицо и на грязное платье. Багряные струи потекли по подбородку стража и полились на доспехи «Гниль!» — прохрипел он и схватил Нерису за волосы, отталкивая от себя. «Проклятье!» — оставив пост, второй стражник бросился к темнице. Нериса знала. Стоит ей на миг промедлить и сдать позиции, будет поздно. Она не устоит в сражении сразу с двумя. Стискивая зубы, она рванула вперёд и нанесла мощный удар кандалами по шее противника, а после надавила, прижимая воина к камню стены. Страж захрипел и покачнулся, снова вцепившись нериси волосы. Она обхватила его шею, рывком дёрнула на себя и со всей силы толкнула назад. Голова в шлеме налетела на каменную породу. От удара металл звонко прогнулся, глаза стражника дрогнули и закатились. Наконец тело обмякло и сползло по стенке на пол. Не успела Нериса выпрямиться, как второй воин атаковал со спины. Неповоротливый в тяжелых доспехах, он наступал ей в ловкости. Увернувшись от удара, Нериса нырнула вниз и обвела руками ноги стража, плечом толкнув его под колени. Подкошенный мужчина упал спиной на пол. Дыхание со свистом вырвалось из его легких. Быстро придя в себя, страж выудил из ножен короткий кинжал и замахнулся. Стараясь опередить его, Нериса бросилась вперёд, но стражник проворно занёс оружие и витиеватым замахом рассёк воздух. От соприкосновения со сталью плечо вспыхнуло острой болью, по руке побежало что-то тёплое. Крик боли превратился в утробное рычание, когда Нериса цепями кандалов обвела лезвие меча и отшвырнула его. Пока страж не спохватился, она села упала коленями на грудь противника, всем весом навалившись сверху. «Сука!» — захрипел страж, хватая ее за раненое плечо. Его пальцы впились вплоть, проникая в свежий порез. Нериса закричала и отпрянула в сторону. Только тогда рука стража оторвалась от раны. Воин потянулся за вторым кинжалом, и Нериса торопливо встряхнула руками, подбрасывая звенья кандалов перед собой. Она намотала на кулак цепь и увернулась от первого разящего выпада. Откинувшись спиной назад, Нериса набрала сопутствующую силу и обрушила всю свою мощь перед собой мети металлом прямо в лицо стража. Он не успел увернуться. Металл прошелся по скуле и височной доле, рассекая угол брови. Из рук воина выпал кинжал. Но Нериса все еще видела сознание в глазах перед собой, поэтому ударила снова и снова, вкладывая в каждый замах, Всю боль и ярость. Наконец, тело под ней безвольно обмякло и наступило затишье. Нериса попыталась подняться, но упала. Мышцы горели и дрожали от зверских усилий. Не хватало свежего воздуха, голова шла кругом. Шмыгнув носом, ведьма перевела взгляд на плечо и аккуратно прикоснулась пальцами к краю пореза. Боль побежала по всей руке. Шикнув сквозь плотно сжатые зубы, Нериса утерла рукавом с лица чужую кровь и торопливо подползла к первому стражу. Она принялась щупать складки его одежды и карманы и, наконец, нашла то, что искала. Найденная связка ключей оказалась увесистой и разномастной. Нериса пришла к заключению, что какие-то из отмычек были от камер, поэтому, сбросив оковы с рук, решила захватить связку с собой. Выбравшись из темницы, она прихватила оружие, воинов и мантию одного из них, закрыла дверь и опустила засов, запирая стражников в темноте. «Побудьте на месте той, кого заставляли мерзнуть в этой яме, Процедила она на прощание и отшвырнула второй меч в темноту. Все равно орудовать с двумя клинками не выйдет. Рана напоминала о себе всякий раз. Оборвав подол нижнего платья, Нериса как могла перемотала плечо и побежала по коридорам. Подземелье петляло и расползалось во все стороны паутиной. Камеры стояли, как кроличьи норы, так редко и отдаленно друг от друга, что порой Нериса забывала, что бежала из темницы. Редко на пути встречались тлеющие факелы, еще реже стража, которую ведьма предпочитала обходить стороной. Один раз она помедлила и приникла к стене, пальцами ощупывая камень. Стоило воззвать к силе, как на тело не спадала валящая с ног усталость и боль. Нериса не успела восстановиться и не могла прочесть ясно, за каким поворотом страж, где тупик, куда ей идти дальше. Камень подземелья шутил с ней, шептал, и извинел. Нериса чувствовала жизнь, шум и чье-то присутствие всюду перед собой, позади, за новым поворотом и в очередном тупике. Невольно на ум пришла история новой про пещерных гоблинов. И пусть Нериса старательно убеждала подругу в том, что злобные бестии перевелись столетия назад, саму её сейчас посетил тот же кошмар. Оторвав руку от стены, ведьма шмыгнула носом. «Уж с гоблином найти общий язык будет куда проще, чем со стражей», пробормотала она себе под нос и сорвалась с места. В пещерах под землёй Нериса всегда чувствовала себя уверенно. Она улавливала колебания породы, слышала дыхание ветра сквозь щели, но подземелье под домом короля оказалось хитросплетением лабиринтов, в которых невозможно было разобраться. Однако Нериса отказывалась верить, что может вот так просто сгинуть в своей родной стихии. Это понимание придавало решимости, когда перед лицом возникала глухая стена или коридор обрывался постом караула. Оступаясь, Нериса поднималась. Она бежала и бежала, но лабиринт коридоров не знал конца и края, и скоро в голову закралась недобрая мысль. А что, если сбежать из темницы так просто удалось лишь потому, что покинуть само подземелье без карты немыслимо? Перспектива провести остаток жизни, слоняясь под королевским замком, не сильно радовала. Путь, казалось, был бесконечным. Сколько Нерисса слонялась под замком, она не знала, но осмелилась предположить, что на дворе давно расцвело. Приближалась новая ночь, а кошмар предыдущий все не кончался. Уже отчаявшись найти выход, Нериса снова оказалась у освещенного островка, которому на этот раз подошла слишком близко. До слуха доползли обрывки разговора двух воинов. Перехватив поудобнее меч, который удалось прихватить с собой при побеге, Нериса решила рискнуть. Уж лучше попытаться узнать дорогу в бою, чем слепо ползать в темноте. Вспоминая наставление Гилмара о ведении боя на мечах, Нериса смело вышла на свет. Стража опешила. «Как ты выбралась из темницы?» — закричал более взрослый воин, настороженно выхватывая из ножен оружие Второй, совсем еще юнец опрометчиво бросился в атаку без лишних вопросов. Нериса не мешкала, отразила выпад и здоровой рукой занесла клинок. Лезвие рассекло воздух и встретилось с доспехом, высекая искры. Атаковать сама Нериса была не в состоянии. Раненое плечо не позволяло орудовать клинком в полную силу. Молодой воин отскочил, покрутил в воздухе меч и снова бросился в атаку, норовя воткнуть остриё в непокрытую броню и грудь. Второй страж с стервятником кружил вокруг, но не торопился вступить в схватку. Уходя из-под удара, Нериса поднырнула под рукой юного стража и выпрямилась у него за спиной, вскидывая оружие здоровой рукой. Клинок описал идеальную дугу и прошёлся поперёк мужской шеи. С чавкающим звуком голова теневого стража подкатилась к ногам Нерисы. Обезглавленное тело упало на землю, позвякивая доспехами. «Хорошо», — заключил взрослый воин, — «но игры закончились». Мужчина резво перехватил эфес меча. Его лезвие описало широкий полукруг в высоте и со свистом пронеслось над головой. Пришлось кубарем откатиться в сторону, чтобы не попасть под удар. Страж рассмеялся и прокрутил меч. Оружие в его руке лежало легко. «Как выбраться из подземелья?» — прямо спросила Нериса. «Теперь ей некуда было отступать». «Тебе это знать ни к чему. Свою смерть ты найдешь здесь». Стражник атаковал, и Нериса поняла, что на удачу рассчитывать не придется. Увернувшись, она занесла клинок, но воин оказался проворнее, опытнее. Мужчина резво метнулся к ней и ударил плашмя по лезвию, легко вышибая из руки меч. Клинок звучно звякнул об пол, а Нериса отшатнулась, чувствуя в руке дрожь. Стражник вихрем налетел на нее, сжимая горло в руках. Нериса захрипела и задёргала ногами, с ужасом понимая, что её оторвали от земли. «Распотрошу, как мешок. Король простит мне это прегрешение!» Он спрятал меч и выхватил из-за ремня кинжал. Нериса почувствовала, как провалась ткань в районе солнечного сплетения, и остриё уперлось в кожу. Она в иступлении забилась, как кролик в силках стараясь перехватить руку воина, но лезвие немного погрузилось в плоть. Нериса закричала, но из горла вырвался лишь хрип. Она отчаянно забила ногами в воздухе и вдруг, ни с того ни с сего, повалилась прямо на землю. До слуха донёсся оглушительный скрежет металла и булькающий вопль. Какого беса произошло? Торопливо перебрав ногами, Нериса отползла от стража подальше. По-прежнему, хватаясь за горло, она не могла оторвать взгляд от тела перед собой, которое всё ещё подавало признаки жизни. Острый сталактит, сорвавшийся откуда-то сверху, пригвоздил мужчину к земле, пробив насквозь доспехи. Стражник судорожно дёргал руками и ногами, но с ним уже всё было ясно. Нериса задрала голову и посмотрела в темноту, не понимая до конца, что произошло. На магию у неё не было силы сорвавшийся камень не имел к ней никакого отношения. Так что за пещерный дух пришёл на подмогу? Дыхание восстановилось. Нериса ощупала уцелевший, едва поцарапанный торс и, опираясь о стену, встала на ноги. Подняв голову, она с опаской посмотрела на потолок. От мысли, что оттуда может ещё что-то упасть, передёрнула. «Долго ещё будешь в пыли валяться!» Из темноты донёсся ехидный смешок. Нериса выпучила глаза, глядя на приоткрытую заслонку прямо в массиве стены. В толще латунного сплава зияло крошечное окон, откуда выглядывали костлявые руки. «Чего хмуришься?» — прозвучал голос из темноты. «На кой бес пошла на двух воинов с одним мечом?» «Думала, справлюсь». «Зачем тогда проиграла?» Переоценила свои силы. то, -то же!» Из темницы послышался сухой смех. Руки замахали, подзывая к себе. «Подойди!» Нериса подчинилась, на шатких ногах приближаясь к литой двери. Она нахмурилась, обвив ладонью прут решетки в окне. «Это вы сбросили сталактит?» «Я? Почему сама этого не сделала?» Нериса раскрыла рот, но тут же его захлопнула, непонимающе хлопнув глазами. Как пленница вычислила в ней мага земли? «Чего глазёнки выпучила?» — насмехался голос. «Думаешь, я настолько старая и слепая, что не узнаю сестру?» Слова старушки были откровением. Нериса подалась к оконцу. «Так вы ведьма?» Забыв поблагодарить, не удержалась от расспросов девушка. «Вот те на!» «Моложе меня, совсем ничего не видишь!» Нериса скрипнула зубами, вскипая. Она отстранилась от открытой заслонки и выудила из складок мантии связку ключей, которую ранее умыкнула у своих угнетателей. Покрутив металлические отмычки на кольце, Нериса обнаружила подходящую форму для камерной замочной скважины. Вставив большой ключ в паз, она подняла с пола дощечку и вставила ее в кольцо. Обхватила за края и прокрутила в замочной скважине. Засов скрипнул и поддался — Дверь в темницу отворилась, и внутрь полился свет. Нериса ожидала увидеть обычную клетку, но от открывшегося сердце упало в пятки. Вся темница блестела холодным светом. Латунь. Пол, стены, потолок из литого сплава, точно таким же материалом была обшита дверь с внутренней стороны. Для всякого мага подобная клетка как приговор. Нерисе повезло, что была открыта заслонка в двери, иначе узница не смогла бы высунуть руки и сорвать с потолка сталактит. Оторвав взгляд от стен, Нериса посмотрела перед собой. В искусственно созданной камере у порожка стояла крошечная старушка в чёрной хламиде. «Давненько я не видывала молоденьких магов стихий». «Это вас доставили кораблём». Нериса сразу перешла к делу. «Треклятая посудина!» — плюнула на пол старушка. «Я ведь терпеть не могу воду. По молодости плавала едва лучше булыжника. Скажи, ты умеешь плавать?» Испытывая талику опасения, Нериса шагнула назад, но от своего не отступила. «С вами говорил король. Глупый мальчишка. Считает, что пишет новую историю, но всего лишь следует колеёй, разбитой задолго до него. Таким же предателем!» Нериса, понимающе качнула головой и обернулась. Чувство тревоги закралось в душу, коснулось кожи. Она подалась вперёд и взяла старушку за руку. «Идёмте со мной, нужно выбираться». «Если бы он тогда послушал от хану ничего бы этого не случилось. Своей гордыней он навлёк беду на всех нас. Глупец!» — бронилась старуха, глядя перед собой. Слова старой ведьмы обволокли сознание, как туман ранним утром. Нериса выпустила чужую руку, не в силах сдвинуться с места. «В каком смысле? Что за беду? Кто навлёк её?» Пленница короля подняла остекленевший взгляд на Нериссу и понизила голос до да едва слышимого шёпота. «Первый король! Отец всего семейства Гринфордов!» Земля норовила уйти из-под ног. Нерисса тряхнула головой, прогоняя сковывающий ужас. Снова потянувшись за рукой ведьмы, она схватила её ладонь, но старуха отпрянула. «Замок полон нечистой силы!» «Кто бы сомневался! Поэтому и нужно уходить!» — настойчиво повторила Нерисса. «Я не пойду». Старая ведьма попятилась в темноту камеры. «Они не позволят. От них нет спасения. Плевать на короля, плевать на его свиту. Вместе мы справимся». «Ты не понимаешь, наивная девчонка. Король ничто по сравнению с тем, что грядет. Я не могу оставить вас здесь. Вы должны бежать со мной». «Нет, он не позволит». Нериса с трудом удержалась от того, чтобы не всплеснуть руками. Она любила загадки, но таинственность пожилой ведьмы была совсем не к месту. «Ну и сидите здесь, дожидайтесь костра!» Не успела Нериса сделать и пары шагов прочь, как врезалась в человека, вставшего на пути. От удара она отлетела назад, чуть не повалившись на землю. Нерисе показалось, что она столкнулась со стеной. Высокий мужчина в шерстяном упленде поспешил прикрыть стемницу старой колдуньи, На этот раз прихвостень короля опустил заслонку и поставил задвижку. Но Нериса не слышала ни его шарканье ног, ни лязга металла. За разговором со старухой, за стеной усталости, Нериса не заметила, как он подкрался со спины. Старая ведьма даже не попыталась предупредить, если, конечно, ее «он не позволит» не было тем самым сигналом. Младший сын короля стоял молча, спрятав руки за спиной. Широкоплечий, высокий, обойти его казалось немыслимо. Но вдруг Самоэль сам отступил на шаг и неискренне улыбнулся. «Как тебе удалось покинуть стемницу?» — вкратчиво поинтересовался он. Нериса проглотила ком в горле, не торопясь с ответом. Ей нужно было лишь выждать момент, чтобы сбежать. Конечно, ситуацию заметно бы облегчила помощь старухи если бы она вновь обрушила какой-нибудь камень, но пожилая ведьма была надежно заперта в латунной клетке. Нериса инстинктивно сжала кулаки. «Зачем пришел сын короля?» Как он выследил ее, как понял? И, что более важно, почему не повязал сразу? Чего он хотел? Нериса не была гением политических игр, но чутье ей подсказывало, что здесь что-то нечисто. «Как ты можешь объяснить вот это?» Молодой человек выудил из подвесного кисета над колотый камешек и кинул частичку породы в руки Нерисы. Машинально поймав предмет, она поднесла его к носу и осмотрела обычный, с виду, ничем не примечательный камень. «Понимаю». Скользко улыбнулся Самейль. «Камень как камень, но знаешь...» Он вскинул руку и покачал указательным пальцем. «Это рифовая порода, самый крепкий камень среди существующих. Замок отстроен из него. Убранство некоторых помещений тоже. Скажи мне, как так вышло, что обычная девчонка смогла надломить неприступный валун, который не взять ни киркой, ни даже тараном?» Нериса сузила глаза и бросила камешек обратно в руки Самейля. «Я не понимаю, к чему ты ведёшь». Он усмехнулся, пряча камешек обратно в кисет «Что же, я поспешу объяснить. Этот осколок — часть массива скамьи, на которой ты сидела при обряде чтения. Так вот, я повторю свой вопрос. Как ты можешь объяснить то, что рифовая порода надломилась у тебя под рукой?» Должно быть, скамья покрылась трещинами под тяжестью пытаемого тобой народа. Мне нужно было лишь надавить, чтобы камень откололся. «Непозволительная наглость!» — вклинился в беседу скрежещущий голос, принадлежавший высокому тощему мужчине, маячившему всё это время где-то поблизости. Сам Элли усмехнулся, театрально подпирая подбородок рукой. «Знаешь, в чём заключается недостаток чтецов?» На вопрос Нериса предпочла ответить молчанием, искоса посматривая находящего кругами тощего человека. «Чтецы чуют дух, но дать ему имя они не в состоянии». И... Нериса выгнула бровь. «Мак разума рифовую породу бы не сломал. Выходит, ты стихийная ведьма, ведь так? Не упорствуй». Нериса и хотела ответить, что ее упорства хватит с лихвой, но промолчала. «Ты маг земного элемента, ведь так?» — продолжил Самейль. «К чему все эти вопросы?» — зло ответила Нериса вопросом на вопрос. «Я хочу лишь узнать, кто ты. Это все, что я могу. Разве я столь многого требую?» повторил Самоэль ее же слова, чем знатно вывел из себя. «Ты, принц, волен брать то, что пожелаешь. Но вот не незадача. На меня это не распространяется. Сам ищи ответы». Огрызнулась Нериса и рванулась в попытке убежать, но Самоэль грубо схватил ее зараненное плечо. Нериса вскрикнула от боли. Рана, едва покрывшаяся тонкой корочкой, снова начала кровоточить. Перед глазами заплясали белые пятна. Не в силах стерпеть боль, не риса осела на землю, проклиная себя за жалобный скулёж, рвущийся из груди. «Вот мы выяснили, как ты выбралась из камеры», — заключил Сама, или обходя её сбоку, чтобы в очередной раз преградить путь к отступлению. Он вытер пятна крови о дублет и присел напротив, испытующий, заглядывая в глаза. «Полно! Я здесь за тем, чтобы снискать твоё расположение!» «Ты опоздал со своими благими намерениями!» Никогда не поздно загладить вино выгодным предложением. Самоэль поднялся на ноги и за здоровое предплечье потянул Нерису земли. Выпрямившись, она прижала ладонь кровоточащей рани. «Мне нужна помощь», — перешел в наступление Самоэль, на что Нериса ответила истеричным смешком, несколько озадачив его. «Тебе? Моя помощь нужна? Докатись ты в Нижний мир, бес!» «Осторожнее!» — предостерег его советник, появившийся совсем близко. Нериса поёжилась. Стерпеть присутствие младшего сына короля она ещё могла, но вынести присутствие человека, от которого за версту несло смертью, — никак. Самый довольно осклабился. «Не торопись принимать неверное решение!» Мальчишка сложил руки на груди. «Посуди сама, я тот, кто может спасти тебя от костра!» «От публичного сожжения меня может спасти и дождь. Небо над Гринфордом часто плачет. Уж лучше я доверюсь ему!» «И оттянешь неизбежное!» «Атхане дождь не помог». «Такова моя судьба», — ядовито подметила Нериса, искоса посматривая на советника Самейля. «И твоя». Она перевела взгляд обратно на принца. «Я сгорю. А ты же поднесёшь огонь к соломе». «Игра не меняется, и правила тоже. Меняются игроки». «Как остроумно!» — Самейль хохотнул. «Весьма кстати ты припомнила союз моего предка и Атханы». «А потому, позволь напомнить, не он предал её, а она, когда пришла рушить дом моих прадедов». «Ты говоришь об Исполинском замке, который она и создала из рифовой породы? Но разве хоть с одной бойницы упал камень?» Нериса склонила голову. «Атхана пришла за помощью, но её не услышали, отправили на костёр. И ты смеешь говорить, будто бы это она предала короля?» «Не мать отправила человека заживо гореть на костре, а твой предок?» довольно Голос или переменился. «Довольно», — процедила Нериса. «Раз поймал меня, соизволь доставить обратно в темницу». «У тебя есть выбор. Согласись помочь». «Какая мне от этого выгода? И что вознамерился делать ты, если опустился до того, чтобы прийти за помощью к ведьме? Могу я расценивать твое любопытство как согласие?» «Я ни на что не соглашалась», — отрезала Нериса, и Самойли вновь хохотнул. Ты знаешь, что над моим домом сгущаются тучи. Грядет черное проклятие. Мой отец намерен его снять, но брат убежден, что на это способна только магия крови». Нериса заинтригованно замолчала. От слов Самоэля по спине побежали мурашки. «Магия крови». Нериса закусила губу. «Выходит, Галин была права?» «Я же считаю, что мой брат ошибается». Тем временем продолжал Самоэль. «Видишь ли, Атхана была магом стихии, ведьмой земли» поэтому я считаю, что другая ведьма или маг, способный в силе сравниться с ней, мог бы ее проклятие обернуть вспять». «Чеславное заблуждение!» — прокаркало из заточения Удула. «Но мне было бы весьма забавно посмотреть на жалкие попытки короля с помощью рассады прогнать проклятие». «Дорогая Удула, тебе ли не знать, что в стремлении выжить человек способен искать спасение там, где его трудно найти?» Худощавый мужчина с хриплым голосом приблизился к темнице колдуньи. «Тебе ли не знать, что ведущий сбивает с истинного пути наивного?» Самоэль промолчал, но глаза его беспрестанно бегали, словно ища, за что зацепиться. Нериса прищурилась, пытаясь разгадать истинную суть притязания мальчишки. «Снять проклятие, желание твоего отца. У тебя же в глазах я вижу иной интерес», — лукаво заметила она. «Всем сердцем я мечтаю уничтожить проклятие, чтобы воцарился мир. Я стану достойным королём, когда всё закончится». «Но трон достанется старшему наследнику», — подметила Нериса, постепенно начиная понимать настоящую причину заинтересованности Самоэля. «Только не на Гринфорде. Если король с советом решат иначе, или обстоятельства будут не на его стороне, всё может измениться». Нериса беззвучно усмехнулась, чувствуя, как по коже ползёт холодок. В ее понимании это было неправильно. В голове никак не укладывалось, будто брат мог пойти на брата ради какого-то трона. Но глупо было игнорировать факты. Самоэль старательно подводил ее к мысли о том, что хотел заслужить расположение двора героическим спасением мира. Он хотел убрать с дороги старшего брата, чтобы занять трон самому. Мечтая разрушить надежды Самоэля, Нериса повела здоровым плечом. «Ты глупец, если счёл мою силу, достойной от ханы. Ты наивен, если поверил, будто такое могущественное колдовство может снять непосвящённый. Ты одной ногой в ином мире, если решил просить о помощи ту, кого считаешь дочерью бесов. Не испытывай моё терпение», — процедил Самуэль. «Я не люблю сложных слов и уверток. Мне известно, что не существует во всём мире таких сильных магов, как от хана, способных снять всё проклятие». «Всё?» переспросила Нериса, задумываясь над тем, что проклятие можно было поделить на разные части. «Проклятие, нависшее над моим домом, угрожает не столько землям, сколько моему роду. И ты это знаешь. Не обязательно спасать от страшной участи всех. На это хватит и половины силы». «Ты действительно готов убить родного брата за трон?» Выросшая совсем одна, без родителей и кровных братьев и сестер, Нериса была отдана в руки чужих людей, которые скоро стали ей родными. Старейшины не заменили родителей, но выступили наставниками и опорой. Нова не была сестрой по крови, но ради неё Нериса могла пойти на всё. Юра и Санти стали ей дорогими. Даже на защиту зали Нериса готова была встать грудью, хоть и не переваривала нрав чародейки. И сейчас от мысли, что брат готов был убить родного брата за право получить власть, Нерисе делалось дурно. Мейер и правда был неизлечимо болен. «Когда речь идёт о власти, не существует понятия братства», — ответил Самэль. «Вы кари прошипела Нериса. «Я бы никогда не подвергла риску смерти сестру». «Именно поэтому ты оставила старушку в темнице?» Самэль кивнул на запертый засов. «У неё был выбор, она не пошла сама. Кем я была бы, заставь её силой подчиниться моей воле?» «Ты ищешь себе оправдание? По глазам вижу», — Самэль хмыкнул. «Но если согласишься помочь, то Удули...» «Ничего не будет грозить». «Браво!» Бархатный голос прорезал повисшую тишину. Нериса насторожилась, а Самойль вздрогнул и поспешно положил руку на эфес меча. Его советник куда-то внезапно пропал. «Право слово! Я был наивен, считая тебя недостаточно дерзким для подобного». Лоран оттолкнулся от стены, о которую опирался плечом и вышел на свет. «Масштабы твоих планов достойны короля, Сэм». «Как много ты слышал!» Пылка бросил Самоэль, быстро утратив всё напускное спокойствие. «Достаточно, чтобы начать ещё чаще оглядываться», — с усмешкой ответил Лоран, не спеша подходя к нему ближе. «Брось! Не смей говорить, что подобная мысль не приходила и тебе в голову!» «Убийство родного брата? Духи защитники Сэм, ты совсем меня не знаешь?» — пожурил Лоран, становясь рядом. «До подобной низости я бы не дошёл никогда». Нериса отступила. Вынести браваду одного сына короля терпимо но двух разъярённых друг на друга из-за какого-то трона мальчишек — это совсем другое дело. «Ты ведь понимаешь, что тебе не удастся удержать бразды правления в своих руках?» — понизил голос Самойль. «Кажется, мы уже говорили об этом», — многозначительно вставил Лоран, отчего его брат побагровел. «Не испытывай моё терпение!» «Ух!» Лоран театрально нахмурил брови и присвистнул. «Слова истинного короля!» «Но позволь внести ясность!» Вернее, будет сказать, не твое терпение, а отца? В этом я поднаторел». Сам Эль зарычал и бросился на старшего брата. Лоран, только и ждущий броска, быстро отступил в сторону, отчего Сэм промахнулся и ударился в стену. Не успел он выпрямиться, как Лоран подлетел следом и заломил обе его руки за спину, давя на тело, отчего лицо младшего сильнее врезалось в камень. «Научись извлекать уроки из ошибок, Сэм. Уясни, наконец, где твое место». Лоран отпустил брат и отступил на шаг, но Самоэль не думал сдаваться. Зарычав, юноша занёс кулак и с разворота саданул им старшего брата по скуле, ухватил за плечи и отшвырнул к противоположной стене, бросившись следом. Он надавил локтем на грудь Лорана, прижимая его к стене. «Опять твоя гордыня! Жду не дождусь, когда она тебя погубит!» Огрызнулся он, на что Лоран ответил смехом. Пепельные пряди волос рассыпались по его лицу. Правая скула припухла и покраснела от мощного удара, но глаза горели ярким огнём, а смех сочился ехидством. «Помнится мне, и этот разговор у нас уже состоялся», — подметил Лоран. Сам Элис дал рык и занёс кулак, но Лоран вовремя увернулся, и рука встретилась с камнем, вышибая из породы мелкую крошку. Потасовка длилась всего пару секунд, но она заставила Нерису застыть. Опасаясь лишний раз попасть под горячую руку, она не двигалась с места — Но когда юноши после очередного обмена любезностями снова сошлись в схватке, поняла, что медлить больше нельзя. Обогнув убитого сталактитом стражника, Нериса рванула прочь, как вдруг вокруг кисти ловко сомкнулись тонкие пальцы. «Не спеши». Лоран властно потянул ее на себя, рывком возвращая на место. «Моего внимания хватит на вас обоих». «Катись в нижний мир!» Нериса толкнула его в грудь, пытаясь вырваться из схватки. Но от этого не было никакой пользы. Всё стало только хуже. Плечо отозвалось болью. Судя по количеству желающих меня туда отправить, я пользуюсь популярностью. На твоём месте я бы такой популярности не радовалась. Она рванула руку на себя, как вдруг по подземному коридору звонко застучали тяжёлые латы. «Милорды!» Из темноты вылетел один из воинов, всё ещё с трудом переводя дыхание после бега. «Беда!» Не дослушав стражника, Самойль бросился прочь из подземелья, оставляя брата и несостоявшуюся союзницу в темноте. Нериса невзрачно хмыкнула ему вслед, искоса поглядывая на то, как Лорана задаченно нахмурил брови. «В чём дело?» «К замку идёт народ, милорд! Мятеж!» «Хм, а в этом прогнившем мире всё ещё есть справедливость!» Ядовито вставила Нериса, почувствовав прилив сил. «Не об этом ли восстании говорил хозяин трактира королёк?» Лоран недобро посмотрел на Нерису, очевидно, пытаясь испепелить её взглядом, но она ничем не ответила, только ехидно вскинула брови. Пусть мальчишка прожигает её глазами сколько угодно, Нериса не робела от его внимания, хоть ладони и покрылись испариной. «Милорд!» — тревожно позвал стражник, напоминая о своём существовании. «Отец знает о мятеже». Лоран, наконец, обратил внимание на стражника. «Все непременно, милорд, ему сообщили! Король желает вас видеть!» Больше Лоран не ответил. Он качнул головой и шагнул в темноту, но его спешно окликнул второй теневой страж, едва не подпрыгнув на месте. «А девчонка?» Нериса стиснула челюсти и сжала кулаки, чувствуя, как полумесяца ногтей впиваются в плоть. От одного приказа избалованного мальчишки зависела ее жизнь. Что мог выкинуть этот шакал? «Отведите обратно в темницу», — бесстрастно ответил Лоран. «И позовите лекаря, пусть обработает ее раны».